Александр Мирр. Дом скитальцев. Книга первая. Главный полдень. Часть первая, рассказанная алёшей Соколовым. Утро. Федя гитарист. В тот день с утра было очень жарко и солнечно. От жары я проснулся рано, позавтракал вместе с матерью и рано, задолго до восьми пошел в школу. Помню, как на проспекте сильно терпко пахло тополевыми чешуйками, и липы были дымные, светло-зеленые, и солнце горело в витринах универмага. Дверь магазина была заперта, но Федя-гитарист уже сидел на ступеньках со своей гитарой и жмурился. Я еще подумал, что на молокозаводе кончилась ночная смена, и Федя прямо с работы явился на свидание с Неллой, продавщицей забувной секции. Я прошел по другой стороне улицы, свернул за угол к школе и тогда уже удивился. Не такой он человек, Федя, чтобы сидеть и ждать. Он лучше встретит девушку около дома и проводит с громом, с гитарой, эх, расступись. Он такой парень. Утро, вечер, ему все ни Я думал о нем и улыбался, потому что мне такие люди нравятся. Потом я стал думать, удастся ли днем после школы накопать червей для рыбной ловли. Я прошел по пустой лестнице, положил портфель и посмотрел в окошко. Федя-гитарист по-прежнему сидел на ступеньках универмага и держал на вытянутых руках гитару. Понимаете? Он ее рассматривал и хмурился. Что это, мол, за штука? Пожал плечами, взял несколько аккордов и еще раз пожал плечами. Потом он стал притопывать ногой и с удивлением смотрел на свой ботинок, заглядывая сбоку на петушиный манер. Гитара ему мешала. Я опять заулыбался. Наш знаменитый гитарист будто заново учился играть на гитаре. Выдумает же, забавляться так чудно в такую рань. Минуты через две-три у универмага появился заведующий почтой. Федя его окликнул. Мне через стекла не было слышно, что сказал Федя гитарист. Но заведующий почтой свернул и подошел к ступенькам. И тогда произошло вот что. Заведующий сделал неверный шаг, двумя руками схватился за грудь, сразу выпрямился опустил руки и зашагал дальше, не оглядываясь. Через полминуты стеклянная дверь почты открылась, заведующий скрылся за ней, а потом до меня долетел резкий стук закрывающейся двери. Федя сидел, словно ничего не произошло, и постукивал по гитаре костяшками пальцев. А я уже смотрел на него во все глаза, что он еще выкинет. На улице стало людно, шли служащие на работу, из подъездов выскакивали ребята и мчались к школе до звонка оставалось всего пять минут. Степка, торопясь, сдувал с моей тетради задачки по геометрии. Я смотрел, значит, целых полчаса, а Федя все сидел, опустив гитару к ноге и равнодушно жмурился на прохожих. И вдруг он поднял голову. Тяжело подрагивая при каждом шаге, к почте торопился седой грузный телеграфист, важный как генерал. Он всегда проходил мимо в это время, всегда спешил, и перед угловой витриной универмага смотрел на часы и пытался прибавить шагу. Он весит килограммов сто, честное слово. Именно его Федя выбрал из всех прохожих и что-то ему говорил, просительно наклоняя голову. Тот обернулся, даже его спина, туго обтянутая форменной курткой, выражала недовольство. Я приподнялся. Старый телеграфист будто налетел на невидимую веревку. Нырнул всем корпусом, просеменил и остановился, схватившись обеими руками за грудь. Я думал, он упадет. Гитарист равнодушно смотрел на свой притопывающий ботинок. Не приподнялся даже, скотина такая. Старик же мог насмерть разбиться о ступеньки. К счастью, он не упал. Выпрямился и как будто взял у гитариста что-то белое. И сразу пошел дальше прежней походкой. Хлопнула дверь почты, только солнце уже не блеснуло в стекле. А Федя гитарист встал и пошел прочь. Гитара осталась на ступеньках. Я оглянулся, учителя еще не было, и прыгнул через скамьи прямо к двери. Кто-то вскрикнул «Ух!». Я вылетел в коридор и ходом припустился вниз, торопясь проскочить мимо учительской, чтобы вдруг случайно не встретиться с Тамарой Евгеньевной. Звонок заливался вовсю, когда я выбежал из подъезда. Улица казалась совсем другой, чем сверху, и гитары не было на ступеньках универмага. Я пробежал вперед на газон между тополями и увидел совсем близко Федю он успел вернуться за гитарой и опять отойти шагов на 20 Черный лак инструмента отражал все, как выпуклое зеркало на автобусах. Дома, деревья, палевый корпус грузовика, проезжающего мимо. И меня. А рядом со мной кого-то еще. Я оглянулся. Рядом со мной стоял Степка, совершенно белый от волнения.